Глава шестая. Размер эффекта. Насколько опасно проводить время перед экраном? Последние годы мы слышали самые разные страшилки, вот наиболее яркие. Айфоны разрушили поколения, и для девочек социальные сети намного опаснее героина. Сейчас это утверждение из статьи изъято. Подобные исследования трудные и противоречивы. Сложно получить хорошие данные и устранить ложные корреляции. Впрочем, по-настоящему серьезные работы дают намного меньше поводов для беспокойства. Особенно много внимания привлекает вопрос о связи гаджетов и сна. В 2014 году, например, вышла статья под кричащим, возможно, даже орущим заголовком. «Чтение с экрана перед сном может убить вас». Статья опиралась на публикацию из Proceedings of the National Academy of Sciences. Рассуждение было простым. Недостаток сна вреден для здоровья. Исследование показало, что чтение с экрана сокращает время сна. Следовательно, чтение с экрана может оказаться смертельным. Начнем сначала. Исследование действительно показало, что продолжительность чтения с экрана сказывается на продолжительности сна. Участникам предлагалось один вечер читать электронную книгу, а следующий бумажную. Расписание составлялось случайным образом. Часть испытуемых начинали с бумажной книги, часть с электронной. Вдруг это тоже влияет на результаты. Был получен статистически значимый результат. π меньше 0,1, который, как объяснялось в пятой главе, означает, если бы никакой связи не существовало, то при стократном повторении эксперимента такое резкое различие встретилось бы менее одного раза. Только это было очень небольшое исследование, всего 12 участников. А, как мы узнали в третьей главе, небольшие выборки способны приводить к странным открытиям. Правда, при основательном подходе они могут быть полезными и прокладывать направления будущих исследований. При этом, как отмечалось в пятой главе, статистически значимый не равно значимый. Такой результат с большой вероятностью верен, только и всего. Следует учитывать размер эффекта. Размер эффекта, в отличие от статистической значимости, значит именно то, что написано. Это просто размер эффекта. Удобно. Поскольку речь снова зашла о книгах, вернемся к нашему воображаемому эксперименту из пятой главы, в котором мы изучали наших читателей. В этот раз мы поступим немного иначе. Мы сравним 500 читателей цифры врут и 500 читателей чего-нибудь менее ценного. Миддлмарча или, к примеру, полного собрания сочинений Шекспира. И вместо того, чтобы выяснять, как чтение влияет на знание статистики, посмотрим, в какой из групп люди засыпают быстрее. Представим, что результаты ясно показывают, Все 500 читателей этой книги ложатся позже. Это бесспорно статистически значимый результат. Независимо от величины различия, шансы, что такой результат получился случайно, ничтожны. Намного меньше единицы, поделенные на число атомов во Вселенной. При условии, что исследование проводилось правильно, эффект, несомненно, реален. Теперь представим, что нас интересует размер эффекта оказывается что все 500 читателей этой книги засыпают ровно на одну минуту позже чем читатели другой это реальный эффект он статистически значим но он никак не сказывается на вашей жизни если вы хотите знать как улучшить свой сон эта информация не принесет вам ровным счетом никакой пользы бывает что статистическая значимость представляет серьезный интерес для ученых обнаружив какую то корреляцию они могут ее исследовать и узнать что-то о стоящем за ней механизме. Например, если чтение с экрана действительно влияет, пусть и незначительно, на сон, это дает какую-то информацию о работе суточных ритмов и о том, можно ли с помощью синего света переустановить наши внутренние часы, что, в свою очередь, может привести к дальнейшим интересным открытиям. А иногда важны даже маленькие эффекты, Если команда велосипедистов ухитрится сделать колесо более круглым, это сэкономит по одной тысячной секунды на каждом километре, чего может оказаться достаточным, чтобы получить не серебро, а золото, особенно если врач прописывает спортсменам верные дозы лекарств от астмы. Зато как читателя, человека, стремящегося разобраться в мире и научиться справляться со всеми рисками и трудностями, вас не очень волнует, Есть ли между двумя вещами статистически значимая связь? Ее наличие или отсутствие представляет для вас не более, чем интеллектуальный интерес. Например, вы предпочитаете читать в постели перед сном электронную книгу вместо бумажной, чтобы не зажигать свет и не мешать спать партнеру. Вам нет дела, есть ли связь, но важно, насколько она велика. Насколько велик эффект чтения с экрана перед сном? Совсем невелик. Участников эксперимента просили читать книги, электронные или бумажные, по четыре часа. Четыре часа. Никто не предупреждал, что чтение с экрана перед сном может оказаться смертельным. И в те вечера, когда испытуемые пользовались электронными книгами, они засыпали в среднем на 10 минут позже. Возможно, ежедневная потеря 10 минут сна и имеет значение, но кто же перед сном так много читает? Интересно, что позже более масштабное исследование молодежи пришло к тем же выводам. Корреляция между чтением с гаджетов и сном есть, но небольшая. Лишний час экранного времени приводил к потере от 3 до 8 минут сна. Возможно, тут скрывается серьезный разброс. На большинство детей и подростков такое чтение никак не влияет, зато на некоторых влияет очень сильно. И все-таки нет ощущения, что отказ от гаджетов в вечернее время сильно скажется на продолжительности сна у британцев. Было бы замечательно, если бы СМИ обсуждали не только статистическую значимость, но и размер эффекта. Стоит, не вдаваясь в технические детали, просто сказать, что 4 часа чтения с экрана приводят к потере примерно 10 минут сна, и люди сами смогут распорядиться этой информацией и решат, критична ли такая потеря. А читателям стоило бы не просто искать зависимости, вызывает ли поедание бекона рак, но и оценивать их масштаб. Если я буду 20 лет ежедневно есть бекон, насколько повысится вероятность того, что я заболею раком? Если в статье об этом не упоминается, скорее всего, эффект ничтожен, и история не такая интересная, как кажется на первый взгляд». Глава 7. Искажающие факторы. В последние несколько лет все спорят о вейпинге. Большинство некоммерческих организаций по борьбе с табакокурением и онкологическими заболеваниями считают, что вейп помогает бросить сигареты, но некоторые люди уверены, что он вреден или приучает к курению. В 2019 году даже сообщалось Дети, которые курят электронные сигареты, с большей вероятностью начнут употреблять марихуану. Это утверждение опиралось на статью из журнала Gemma Pediatrics, в которой рассматривалась 21 публикация и подводились их итоги. Такие публикации, где объединяются результаты других исследований, называются метаанализами. В этом метаанализе делался вывод, что выпящие подростки 12-17 лет, в отличие от других сверстников, с большей, примерно в три раза, вероятностью попробуют марихуану. Мы только что обсуждали размеры эффекта, здесь он кажется реально большим. В следующей главе мы поговорим о том, как трудно выявлять причинно-следственную связь, но в данном примере точно есть повод для беспокойства. Однако, когда видишь сильную корреляцию между двумя явлениями, в данном случае вейпингом и употреблением марихуаны, стоит задуматься, нет ли еще чего-то третьего, коррелирующего с обоими. Это что-то называется искажающим фактором. Вот пример, чтобы было понятнее. В мире наблюдается корреляция между долей смертей, связанных с ожирением, и объемом углекислого газа, ежегодно выделяемым в атмосферу. Следует ли из этого, что углекислый газ делает людей толстыми? Вряд ли. Скорее, дело в том, что мир богатеет. Остановясь богаче, люди тратят больше денег и на высококалорийную пищу, и на товары и услуги, связанные с выделением углекислого газа, например, автомобиля или электричество. Если держать это в уме, понимаешь, никакой связи между выделением углекислого газа и ожирением, скорее всего, нет. Однако важную роль играет третья переменная – ВВП. Другой классический пример – мороженое и утопленники. В те дни, когда растет продажа мороженого, тонут больше людей, хотя очевидно, что отдыхающие идут ко дну не из-за него. Просто мороженое приятно съесть в жаркий день, вот и продажи растут. И плавать тоже хорошо в жару, а плавание, к сожалению, иногда заканчивается утоплением. Стоит учесть влияние температуры. Как говорят статистики, проконтролировать этот фактор, и связь пропадет. Вы не увидите зависимости, если посмотрите на продажу мороженого и число смертей на воде только в холодные или жаркие дни. Это важно, когда обсуждаешь размер эффекта. Иной раз кажется, что одна переменная сильно зависит от другой, как, например, курение марихуаны от вейпинга. Но подчас трудно определить, реальна ли эта связь, или видимая зависимость объясняется влиянием какой-то третьей величины, искажающего фактора. В исследованиях вейпинга, включенных в метаанализ, учитывались потенциальные искажающие факторы возраст, пол, раса, образование родителей, табакокурение, употребление наркотиков. В разных исследованиях рассматривались разные факторы. В некоторых статьях говорилось о более сильной связи, Например, в одной, где делались поправки на пол, расу и школьные отметки, была обнаружена очень сильная корреляция. Вейперы почти в 10 раз чаще курили травку. Но есть еще один потенциально искажающий фактор, не учитывающийся в большинстве исследований. Подростки по природе своей чаще тянутся к опасностям и к острым ощущениям, чем мы, взрослые. Те из нас, кто был когда-либо подростком, наверняка помнят, как совершали явно нелепые поступки, которые нам в наши зрелые годы просто не приходят в голову. И курение травки, и вейпинг относятся к категории рискованного поведения. И, конечно, не все подростки одинаковы. Некоторые больше стремятся к риску. Вейпер, вероятнее всего, также курит табак, употребляет алкоголь и принимает наркотики. Вряд ли это кого-то удивит. Интересно отметить, что в двух из рассмотренных исследований уделялось внимание чему-то подобному. В них делались поправки на тягу как личностную характеристику, стремление к возбуждающим и новым поступкам и тягу к экзотике. Те, кто при опросе получают высокий балл по шкале стремления к экзотике, чаще тянутся к экстремальным видам спорта и быстрой езде, не отказывают себе в алкоголе и наркотиках. Нет ничего удивительного, что это достигает пика в период от подросткового возраста до начала третьего десятка и сильнее выражено у мужчин, чем у женщин. Результаты этих двух исследований отличаются от других. В одном из них вероятность того, что Вейпер начнет курить травку, оказывается всего в 1,9 раз выше, что намного ниже результатов большинства остальных работ. А во втором Корреляция вообще не обнаружена, даже отмечается лёгкий спад. Вероятно, то, что в них принималось во внимание тяга к экзотике, частично объясняет более низкие показатели. Контроль потенциальных искажающих факторов позволяет точнее определить подлинный размер эффекта. Однако иногда трудно понять, учитывали ли вы всё необходимое, контролировали ли вы то, чего контролировать не следовало, не пропустили ли что-то важное и не возникла ли у вас ошибка коллайдера, о которой мы поговорим в 21 главе. Все очень запутано и сложно. При этом мы вовсе не хотим сказать, что вейпинг никак не влияет на употребление марихуаны. Для такой связи есть несколько правдоподобных объяснений. Например, авторы полагают что под влиянием никотина развивающийся мозг еще больше тянется к экзотике может это и верно хотя такой эффект кажется неправдоподобно большим тем более что мы от рождения по-разному относимся к новым ощущениям однако помните общее правило если в новостях пишут что x связано с y не стоит думать что из этого непременно следует что x влечет y Или наоборот. Возможно, есть еще скрытая Z, которая вызывает и X, и Y. Вам нет необходимости слушать текст в этой врезке и разбираться в нем. Но если вы хотите узнать, как работает статистическая регрессия, лучше его не пропускать. Вы могли уже слышать термин «статистическая регрессия». Звучит наукообразно, но обозначает простую вещь. Предположим, мы хотим узнать, зависит ли рост людей от их веса. Возьмем большую случайную выборку населения, измерим рост и вес этих людей и разместим на графике. Один человек — одна точка, откладывая по оси х рост, а по Y вес. Таким образом, точки, представляющие более высоких людей, окажутся правее, а более толстых — выше. Очень низкие и худые — слева внизу, а высокие и тучные — справа вверху. Посмотрим на график, чтобы понять, есть ли тут какая-то явная зависимость. Мы видим, что график полдет вверх. Если кто-то выше, он, скорее всего, и толще. Это называется позитивной связью или позитивной корреляцией. Попросту говоря, когда увеличивается одно, другое тоже тяготеет к росту. А если одно растет, а другое уменьшается, то их связь называется негативной. Если точки разбросаны повсюду без ярко выраженной зависимости, мы считаем, что связи нет. Теперь предположим, что мы хотим провести через точки линию, чтобы показать эту связь. Как это сделать? Можно рисовать на глаз и даже вполне успешно. Но есть более математически точный способ – метод наименьших квадратов. Предположим, мы нарисовали на графике прямую. Часть точек окажется прямо на ней, но большая часть будет выше или ниже. Расстояние каждой точки до прямой по вертикали – это ошибка или остаток. Возьмем значение каждого остатка и возведем в квадрат, то есть умножим само на себя, что решит проблему отрицательных чисел. Число, умноженное само на себя, всегда дает положительный результат. А потом все их сложим. Это число называется остаточной суммой квадратов линия с наименьшей остаточной суммой квадратов называется линией лучшей подгонки эта линия позволяет делать прогнозы и тем они точнее чем меньше остатки меньше суммы их квадратов если мы измеряем рост и вес любого нового человека мы ожидаем что соответствующая точка окажется вблизи этой линии зная чей-то рост Мы можем предсказать его вес. Например, судя по графику, 182-сантиметровый человек вероятнее будет весить 76 килограмм. Можно действовать и наоборот. Зная вес, можно угадать и рост. Но тогда линию надо проводить немного иначе, измеряя ошибки по горизонтали. Не стоит сейчас в это углубляться. Стоит отметить, что по одному росту трудно точно предсказать вес. Уточнить его помогут дополнительные параметры. Много ли вы занимаетесь спортом, много ли пьете, много ли пирогов съедаете в неделю? Учтя все эти переменные, вы получите более ясную картину влияния роста на вес. Это будет контролирование других переменных, о котором мы и говорили в этой главе. Если не учитывать искажающие факторы, то можно переоценить или недооценить корреляцию Или найти ее там, где ее на самом деле нет. Глава 8. Причинно-следственная связь: Выпив Кока-Колу, вы рветесь в драку, а глотнув ледяной фанто, испытываете неконтролируемое желание долбануть кого-нибудь бутылкой. Судя по новостным публикациям 2011 года, у некоторых такое бывает. Ох уж это молодежь. «Газированные напитки делают подростков агрессивными», объявила Daily Telegraph. «Газированные напитки делают подростков агрессивнее», выяснили ученые, вторит ей Times. В основе этих утверждений лежало исследование, вышедшее в журнале Injury Prevention. Было обнаружено, что подростки, которые пьют более пяти банок газировки в неделю с гораздо большей на 10%, вероятностью, носят с собой оружие и проявляют агрессию по отношению к сверстникам, родственникам и возлюбленным. Приглядимся к формулировкам. В публикации Injury Prevention утверждается, что потребители Кока-Колы с большей вероятностью агрессивны. В газетах же пишут, что газированные напитки делают подростков агрессивнее. Здесь важно это различие. В исследовании обнаружили корреляцию, о ней мы говорили в предыдущих главах, вместе с одной переменной росла и другая. Но мы уже знаем, это не означает, что рост одной вызывает рост другой. Как увеличение объемов углекислого газа в атмосфере не приводит к ожирению населения, а продажа мороженого никак не сказывается на количестве смертей на воде. Газеты же отмечают причинно-следственную связь. Газировка делает подростков агрессивными, то есть вызывает вспышки ярости. Из этого логически следует, что если запретить продажу таких напитков, то насилие прекратится. Мы уже видели, что иногда трудно определить, прямая ли корреляция. Продажа мороженого действительно, при учёте других переменных, коррелирует с числом утопленников. Или же оба показателя связаны с третьим фактором — температурой воздуха. Только часто нам интереснее ответ на иной вопрос. Служит ли одно причиной другого? И как найти этот ответ? Большинство описанных нами исследований были наблюдательными. В них рассматривался мир, как он есть. Так, в примере с углекислым газом и ожирением, Учёные проследили за изменениями уровня углекислого газа в атмосфере и количеством смертей от избыточного веса и нашли, что и то, и другое выросло. Беда в том, что это не доказывает, и в принципе не может доказывать, что население полнеет или умирает из-за СО2. Вдруг наоборот, выделяется больше углекислого газа, потому что люди толстеют. Или, что вероятнее, Есть некий искажающий фактор, возможно, по мере того, как страны богатеют, растет и число диагнозов ожирения и объемы выбросов в атмосферу. Мы и отмечали это в предыдущей главе. Определить причину в наблюдательных исследованиях помогают некоторые маркеры. Например, причина обычно предшествует следствию. Если вы видите, что уровень углекислого газа возрастает раньше, чем количество случаев ожирения, Это явно исключает версию, что ожирение провоцирует выбросы СО2. Второе, на что стоит посмотреть, отношение доза реакция. Верно ли в данном конкретном случае, что чем выше гипотетическая причина, тем больше видимый эффект? И, конечно, неплохо иметь какое-то теоретическое обоснование того, почему одно влечет за собой другое. Между мокрыми тротуарами и дождевыми облаками есть корреляция, и в одном направлении объяснить причинно-следственную связь легко, а в обратном намного труднее. В случае с дождем и мокрым асфальтом зависимость абсолютно очевидна. Как и в случае, что еще важнее, с курением и раком легких, где причина предшествует следствию, реакция зависит от дозы и есть внятное теоретическое обоснование. А эффект настолько велик, что его нельзя игнорировать. Однако в других ситуациях, без такой явной обусловленности, наблюдательное исследование мало подходит для выявления причинно-следственной связи. Так как же определить, служит ли одно причиной другого? В идеале нужно провести так называемое рандомизированное, контролируемое исследование РКИ. Что под ним понимается? Вернемся к знакомому примеру. Помогает ли эта книга лучше понимать статистику? На этот раз мы не будем искать людей, которые удосужились прочесть ее, а дадим им книгу намеренно. Возьмем, например, тысячу человек. Сначала они сдадут тест по статистике. Потом мы произвольно разобьем их на две группы. Первый дадим читать эту книгу. Второй – книгу «Плацебо», которая выглядит точно так же, только статистика в ней изложена неверно. Если вы нашли в этой книге ошибки, возможно, вам попалась «Плацебо». После того, как все прочитали свои экземпляры, мы снова проведем тест и посмотрим, повысился ли средний балл в какой-либо группе или даже в обеих. Если цифры врут действительно повышают уровень знаний читателей, то можно ожидать, что в первой группе увеличится средний балл. Контрольная группа позволяет провести рассуждение от обратного, как бы заглянуть в альтернативную вселенную. Если мы просто проведем тест до и после прочтения цифр и заметим улучшение, то, возможно, книга действительно помогла повысить балл. Но это может значить и то, что все испытуемые одновременно прошли онлайн-курсы по статистике или что чтение вообще любой книги улучшает знание математики или что участие в эксперименте меняет поведение людей. Поэтому и собирается контрольная группа, чтобы проверить, что будет с теми, кто не прочитает нашу книгу. Эта трудность проведения исследований известна как «Хоттернский эффект», хотя в его реальном существовании есть сомнения. В 1924-1927 годы над рабочими Хоттернской фабрики в Иллинойсе проводился эксперимент. Исследователи смотрели, повысится ли производительность труда, если свет в помещении будет ярче. Судя по известным пересказам, к позитивным подвижкам приводило любое изменение освещенности, и улучшение, и ухудшение. Исходные данные долгое время были утеряны. Когда же их нашли и заново проанализировали, то эффекты не обнаружили. Некоторые утверждают, что подтвердили его в других исследованиях, но пока это остается сомнительным. Конечно, не всегда получается провести рандомизированное, контролируемое исследование. Иногда это просто нереализуемо, а иногда и вовсе неэтично. Нельзя исследовать воздействие табакокурения на детях, выдавая пяти сотням детей по пачке МВС номер один в день в течение 10 лет и сравнивая результаты с контрольной группой, потому что это неприемлемо. И нельзя затевать войны случайным образом выбранных странах, чтобы исследовать влияние вооруженных конфликтов на экономику. В подобных ситуациях помогают естественные эксперименты. В них нужные для исследования группы выделяются случайным образом с другими целями. Например, в одном известном исследовании изучалось, влияет ли военная служба на заработки в течение жизни. Однако люди, выбирающие армейскую жизнь, отличаются от тех, кто этого не делает, поэтому их нельзя было просто сравнивать. К счастью, по крайней мере для исследователей, в 1970-м, во время Вьетнамской войны, США еще набирали призывников. Тогда это сделали с помощью лотереи, транслировавшейся по телевизору в прямом эфире. Шары вынимали из барабана, как при игре в лото. Так сформировалась экспериментальная, мужчины которых призвали, и контрольное, мужчины которых не призвали, группы. Исследование показало, что бывшие солдаты за свою жизнь зарабатывали в среднем на 15% меньше. Большинство наблюдательных исследований не относятся ни к РКИ, ни к рандомизированным или квазирандомизированным естественным экспериментам. Поэтому они могут показать лишь, меняются ли две или более переменных примерно в одно и то же время. Так можно увидеть корреляцию, но не причинно-следственную связь. Это объяснит вам любой занудой соцсетей. А вот в публикациях СМИ эта разница часто игнорируется. Так в одной статье рассматривалось, как освещались в прессе 77 наблюдательных исследований, то есть не являющихся рандомизированными, контролируемыми и потому непригодных для обнаружения причинно-следственной связи. Оказалось, что результаты почти половины из них подавались журналистами как утверждение о наличии причинно-следственной связи. Например, в газете писали, что дневной сон помогает дошкольникам учиться лучше, хотя в научной статье отмечалась лишь корреляция. Вернемся к газировке. Думаю, вы не удивитесь, узнав, что это исследование было наблюдательным. Ученые не давали пяти сотням подростков айронбрю, а пятистам диетическую райбину, чтобы посмотреть, какая группа с большей вероятностью станет калашматить прохожих. Они просто проверили, есть ли связь между числом выпитых банок и уровнем агрессии. Так что мы не знаем, провоцирует ли потребление напитков насилие или же насилие потребление напитков звучит конечно мало правдоподобно но возможно уличные драки вызывают жажду или как в примере из 7 главы есть еще какая-то переменная связанная с этими двумя в упомянутом исследовании отмечено что контролировались различные параметры при этом авторы высказывают предположение что прямая причинно-следственная связь возможна, однако не менее вероятно наличие неких неучтенных факторов которые ведут и к потреблению газированных напитков, и к проявлению насилия. Хотя они и учитывали ряд факторов – пол, возраст, потребление алкоголя и другие – их исследование все равно не может указывать на причинную связь. Так что неразумно, подобно журналистам, объявлять, что газированные напитки вызывают насилие, раз в самом исследовании такого вывода не было. Мы не утверждаем, что все рандомизированные, контролируемые исследования идеальны. В них тоже все может пойти наперекосяк по целому ряду практических обстоятельств, да и в методике есть целый комплекс проблем. Тем не менее, такие исследования дают наиболее эффективный способ выявления причинной связи. Для читателей есть очень простое базовое правило. Если исследование, упомянутое в новостях, не относятся к категории «рандомизированное контролируемое», остерегайтесь утверждения о наличии причинной связи. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу того, что связь носит причинно-следственный характер, исследование вряд ли это подтвердит, если не проводилась рандомизация. Вам нет необходимости слушать текст этой врезки и разбираться в нем, но если вы хотите больше узнать, О причинно-следственных связях послушайте его. Иногда для установления причинно-следственной связи с помощью наблюдательных исследований учёные прибегают к хитрому приёму – методу инструментальных переменных. Представьте, что вы экономист и хотите вычислить, как экономический рост влияет на войну в Африке. Конфликт, безусловно, может снизить экономический рост, замедлив торговлю, инвестиции и бизнес. Но тут есть и оборотная сторона. Вполне может оказаться, что замедление экономического роста повысит вероятность конфликта. Учитывая массы озлобленных, оставшихся без работы людей, легко поверить, что насилия станет больше. Как опознать причину и следствие, если вы видите, что войны и экономические кризисы идут рука об руку? Если, как вам кажется, а. служит причиной б, А выясняется, что Б причина или одна из причин А, это называется обратной причинностью. Возможно, все еще сложнее, А служит причиной Б, а Б, в свою очередь, является причиной А и возникает петля обратной связи. Ситуация с насилием и экономическим ростом яркая иллюстрация этого. И если такое происходит, то это влияет на ваши измерения точно так же как искажающий фактор. Так как же понять направление причинной связи? А ведет к Б, или Б ведет к А, или петля? Один из способов — воспользоваться инструментальной переменной, которая коррелирует с одним из двух показателей. В случае с насилием и экономическим ростом такой инструментальной переменной может служить количество осадков. В одном исследовании 2004 года пытались выяснить, приводит ли замедление роста экономики к войне. Оказалось, что 5-процентное снижение экономических показателей вело к 12-процентному увеличению вероятности войны в следующем году. При этом, как отметили авторы исследования, хотя война и начиналась после кризиса, это не доказывает причинной связи. Вдруг граждане, чувствуя растущую напряженность, стали иначе вести себя, что и отразилось на экономике. Тогда исследователи решили посмотреть на количество осадков. Это может показаться странным, но в аграрных странах погода влияет на экономику. Засуха может привести к катастрофе. А чем в среднем обильнее осадки, тем выше экономический рост. А вот с войной осадки предположительно связаны слабо, только через экономику. Поэтому, если в годы с повышенным числом осадков войн меньше, то можно предположить, что экономическая ситуация действительно влияет на вероятность конфликта, а через нее на войну. И только так влияет дождь. Подумать только! Исследование показало, что в годы с хорошей погодой войн меньше, видимо, экономика и правда может стать причиной конфликтов. Конечно, как обычно, все несколько сложнее. Вы стараетесь найти такую инструментальную переменную, которая влияет на один параметр, не затрагивая другой. Но где гарантия, что ваш выбор правильный? Для данного примера другой экономист указал, что трудно воевать, когда дороги затоплены. Исследователи попытались это учесть, но неясно, удалось ли им. Тут все очень сложно. Многие ученые, даже если ищут лишь корреляцию, ошибаются, и их результаты оказываются неверными. Глава 9. Это большое число. Помните, как в первой половине 2016 года на одном автобусе красовалось число? Довольно впечатляющее. 350 миллионов фунтов. Эти деньги Великобритания якобы еженедельно перечисляла ЕС. «Давайте лучше отдадим эти деньги на здравоохранение», призывал автобус. Не беспокойтесь, мы не собираемся возвращаться к спорам вокруг этого числа. Многие энтузиасты, фактчекеры и статистическое управление Великобритании пришли к выводу, что реальная сумма ближе к 250 миллионам фунтов. Около 100 миллионов не уходили с британских счетов из-за налогового вычета, а с экономической точки зрения, благодаря торговле, страна приобретала гораздо больше, но сейчас нас это не волнует. Мы хотим обсудить, является ли это число большим. Что такое большое число? Так вопрос вообще не стоит. Величина числа зависит исключительно от контекста. Сто человек у вас в гостях — целая толпа. Но сто звезд в галактике — ничтожная горстка. Два волоса на голове — это мало, но две Нобелевские премии у одного человека, и это впечатляюще, не говоря уже о двух огнестрельных ранениях в живот. В новостях же число одиноко, поэтому трудно понять, большое оно или нет. Важен его знаменатель. Он отражает контекст. Знаменатель — это число, которое стоит под чертой дроби. 4 в 3 четвертых или 8 в 5 восьмых. Над чертой числитель. Вы могли не вспоминать об этом термине со времен школы, но для оценки цифр в новостях он крайне важен. Чтобы определить, является ли число большим, нужно прежде всего выбрать подходящий знаменатель. Рассмотрим такой пример. На улицах Лондона в период с 1993 по 2017 год погиб 361 велосипедист. Это большое число. Оно кажется довольно большим. Но какой же тут знаменатель? За 25 лет в общей сложности 361 поездка на велосипеде закончилась катастрофой. А сколько всего было поездок? Если знать нижнюю часть дроби, легче оценить реальную опасность каждой поездки. Вам редко сообщают эту информацию, видимо, из расчета, что вы ее знаете. Попробуйте угадать. Сколько в среднем велосипедных поездок ежедневно совершалось в Лондоне в 1993-2017 годах? Предположим, 4 тысячи. Тогда за указанный период их было 36,5 миллионов, значит, на каждую из 100 тысяч поездок приходилась одна смерть. Предположим, их было 40 тысяч. Это означает одна смерть на 1 миллион поездок. Предположим, на самом деле их было 400 тысяч. Это одна смерть на 10 миллионов поездок. Какое из предположений верно? Если вы этого не знаете, то просто не представляете, какой риск грозит велосипедисту на улицах Лондона. Вы не знаете, насколько велико это число. Лишенное контекста, оно осиротело. Вот почему так важно знать знаменатель. Откроем истину. Согласно муниципальной транспортной службе, в этот период в Лондоне совершалось примерно 437 тысяч поездок в день. Велик ли риск смерти в одну десятимиллионную каждый решает самостоятельно. Но если не знаешь знаменателя, этот вопрос вообще не имеет смысла. Кстати, стоит отметить, что за эти годы среднее количество поездок резко выросло. С 270 тысяч в день в 93 до 721 тысячи в 2017 -м. А число погибших уменьшилось неравномерно, но существенно. В 1993-м 18 человек, а в 2017-м 10. Так что, если вы лондонский велосипедист, ваш шанс умереть во время конкретной вылазки с начала 90-х снизился, грубо говоря, в 6 раз. А вообще, поездки на этом виде транспорта чрезвычайно полезны. Они увеличивают ожидаемую продолжительность жизни, и это несмотря на загрязненный воздух и риск аварий. Отсутствие знаменателя — типичная проблема новостей. В 2020 году Делиэкспресс сообщила, что за предыдущие 10 лет в полицейских участках умерло 163 задержанных. Но сколько вообще людей побывало там? Одно дело, если тысяча и совсем другое, если миллион. Согласно данным Министерства внутренних дел, второе число ближе к реальности в год производится около миллиона задержаний, хотя и не всех отводят в участок. Другой пример — преступность. Если вам скажут, как это сделал Трамп в 2018 году, что в США от рук нелегальных иммигрантов ежегодно погибает 300 человек, вам может показаться, что это большое число. А на самом деле... Каков знаменатель? В данном случае все немного сложнее. Потребуется несколько знаменателей. Общее количество убийств в США известно. 17250 в 2016 году, по данным ФБР. Но это пока не дает представления о величине рассматриваемого числа. Важно еще знать, сколько в стране нелегальных мигрантов. Тогда мы сможем сказать, выше или ниже для них вероятность стать убийцей, чем для среднестатистического гражданина страны. К счастью, в 2018 году институт Каттену изучил этот вопрос. Оказалось, что в 2015 году в Техасе, куда часто бегут за лучшей долей, было 22 миллиона 797 тысяч 819 урожденных американцев. 1 758 199 нелегальных мигрантов и 2 913 096 легальных мигрантов. Исследователи также выяснили, что урожденные американцы лишили жизни 709 человек, а нелегальные мигранты — 46. Эти данные позволяют нам разделить число убийств, совершенных каждой группой, на количество людей в этой группе, разделить числители на знаменатели И посмотреть, что больше. В данном случае 709 делим на 2 797 819 получается 0,31 миллиона или 3,1 убийства на 10 тысяч человек. А 46, разделенное на 1 758 199, равно 0,26 миллиона или 2,6 убийства на 100 тысяч человек. Так что, по крайней мере, в Техасе нелегальный мигрант с меньшей долей вероятности станет убийцей, чем урожденный американец. А легальные мигранты, если хотите знать, совершают около одного убийства на 100 тысяч человек. А теперь вернемся к автобусу. Эта сумма, 350 миллионов фунтов, кажется огромной. Во многих смыслах это действительно куча денег. Она в сотни раз превосходит заработок среднестатистического гражданина за всю его жизнь. На нее можно купить дом аж с четырьмя спальнями в северном Лондоне. Но велика ли эта сумма? Что у нас в знаменателе? Давайте посмотрим. Во-первых, умножим 350 миллионов на 52 и получим 18,2 миллиарда фунтов. Столько мы отдавали ЕС ежегодно, по крайней мере, если верить автобусу. Будем придерживаться его версии. Согласно бюджету 2020 года, общие расходы британского правительства в 2020 21 финансовом году на все, начиная обороны и заканчивая ремонтом дорог и пенсиями, должны были составить около 928 миллиардов фунтов. Разделив 18,2 на 928 миллиардов, и умножив на 100 для получения процентной доли, получим чуть меньше 2%. Так что дополнительные расходы в 18,2 миллиарда фунтов увеличивали национальный бюджет примерно на 2%, по крайней мере, в том году, о котором мы говорим. Если вам все еще не по себе, то если бы мы исходили из 250 млн фунтов, увеличение составило бы около 1,5%, и 4 Это не то число, которым можно пренебречь. 2 увеличение национального бюджета эквивалентно, например, половине общих расходов на персональные социальные услуги, то есть затраты местных властей на поддержку у детей из группы риска, пожилых людей и инвалидов. Но оно и не столь ошеломляющее, как казалось. Беда в том, что не упоминая знаменатели, вы просто рассчитываете, что число всем покажется большим. От журналистов трудно требовать, чтобы они всегда подбирали подходящий знаменатель. Но вам, как читателю, стоит при виде какой-то внушительной статистики задаваться вопросом. А это большое число.